Сначала, изображая любопытных отдыхающих, мы неторопливо прошлись по обширной и ухоженной территории бывшего поместья. Перед фасадом здания, с обеих сторон от подъездной аллеи, была устроена зеленая зона с газоном и дорожками. Там росли невысокие туи, подстриженные кусты и стояли лавочки для отдыха. Посередине располагалась большая клумба, впрочем, о ней я уже упоминала. С другой стороны здания находилась парковка для гостей и персонала клиники. Сейчас там стояла и наша машина. Дальше вся зона, вплоть до стены леса, которая окружала поместье, была превращена в парк с раскидистыми деревьями, которые оставили здесь с прежних времен, аллеями и аккуратно подстриженными кустами, которые огибали многочисленные небольшие клумбы или горки из камней и цветов. В особо уютных живописных уголках парка стояли скамейки, на которых можно было погреться на солнышке или посидеть с книжкой в тенечке в жаркий полдень. Наверное, полагаясь на уединенность этого места или на свою охрану, владельцы клиники не стали тратиться на какое-либо ограждение в виде пусть даже небольшого забора. Также не стали украшать обширную территорию камерами видеонаблюдения. По моему мнению, совершенно зря. Впрочем, это их личное дело. По всему было видно, денег в ремонт и устройство было вложено достаточно много. Может, здесь просто сэкономить решили? Сейчас гуляющих людей было немного. Вероятно, основное количество пациентов было на процедурах. Или люди предпочитали отдыхать в палатах. «Не понимаю, где все пациенты?» – вертела головой по сторонам Анна. Почему не прогуляться на свежем воздухе? И погода замечательная. Кому-то нельзя на яркое летнее солнце из-за швов и повязок. Кто-то предпочитает в палате отсиживаться. Отдыхает или не желает афишировать факт операции. А у кого есть возможность, вообще уезжает домой. Сама же слышала. Калуга не слишком далеко от этого райского уголка. Может, так и есть. Мы прогулялись достаточно долго чтобы, не привлекая внимания, углубиться в лес. «Думаю, да», — задумчиво пробормотала я. «Женя, с тобой все в порядке?» — насторожилась Анна. «Да, я пытаюсь немного осмотреться, чтобы не вызывать подозрений». «Ты чего-то опасаешься? Я имею в виду прямо сейчас». «Конечно же нет. Просто я ни на миг не забывала, что здесь за нами может наблюдать противник» который, кстати, совершенно нам не знаком и отлично знает нас, включая наши привычки. — А еще он знает, куда и зачем мы направляемся, — прошептала Анна. — Не обязательно. Если бы у него были более подробные сведения о том, где искать, настойчивое наблюдение за тобой можно было бы отменить и сразу начинать поиски. Он бы обошелся без всего этого — покушения, наблюдения попытки проникновения в дом и так далее. То есть ты думаешь, что сейчас, если он нас догнал, то вынужден наблюдать? Да. И поэтому завтра с утра мы попросим Катерину провести нам небольшую экскурсию по зданию, показать все, что она сможет, куда разрешат доступ, а заодно рассказать, где что было раньше, по сведениям ее бабушки. Или, если быть точной, нас больше информация от прабабушки заинтересует. «И зачем нам это нужно?» — без особого энтузиазма протянула Анна. А пусть наблюдатель думает, что ценности спрятаны где-то в здании. Пусть напряжет немного извилина и поломает голову, как обыскивать помещение, в котором полно персонала и пациентов. А главное, как при таком скоплении народа долбить стены, потолки, пол и так далее а он не станет ничего долбить. Просто подождет, когда мы клад сами достанем, а потом отнять попытается. «Эй, попрошу не подкидывать противнику свежие идеи!» То ли в шутку, то ли всерьез заявила я. «Он и сам может догадаться», — надулась Анна. «Это ведь вполне логично. Разве не ты сама недавно меня в этом уверяла?» Это были всего лишь предположения. «Он может захотеть опередить нас». Я подумала, что если все хорошенько подготовить и аккуратно провернуть, то можно запустить Дезу в ряды конкурентов, чтобы их ненадолго отвлечь или пустить по неверному следу. Если провернуть все правильно, незнакомец пожелает опередить нас. И что ты для этого станешь делать? Сама начнешь стену долбить? Пожалуй, доводить до этого не стоит. Окружающие не поймут. Но мы могли бы проявить ярко выраженный интерес к какому-то определенному помещению, а потом понаблюдать, может, к тому же самому месту проявит интерес кто-то еще. Но противник может знать, что Дмитрий Острожский спрятал клад вне дома, и тогда он не попадется в расставленную тобой ловушку. «Это возможно», — не стала спорить я. «Конкурент с самого начала знает подозрительно много». Так что это может не сработать, а может и наоборот. Поэтому мы не станем слишком много времени и сил тратить на мою затею. И только лишь прогуляемся с Катериной по усадьбе. И то при условии, что девушка найдет время и станет потакать любопытным пациенткам дорогой клиники. Так мы болтали, пока шли по лесу, ведь здесь мы уже не опасались посторонних ушей и глаз. Куда теперь поинтересовалась Анна через некоторое время? Мы уже повернули и двигаемся в северном направлении. Правда? Откуда знаешь? Ты забываешь, что наш ориентир и отправная точка — поместье. То есть, следуя подсказкам, мы должны двигаться на север. А ориентироваться в лесу по мху на деревьях лучше всего. Интересно. И долго нам так идти? Понятия не имею. Даже примерно предположить не в силах. Мы немного помолчали, двигаясь в довольно быстром темпе. Хотелось найти колодец, осмотреть его и вернуться назад до темноты. А на каком расстоянии он находится от поместья, мы, разумеется, не знали. В картине на это не было ни одного намека. Через какое-то время Анна стала довольно тяжело дышать, полностью сосредоточившись на ходьбе. Кажется, она уже начала уставать от нашего непрерывного марш-броска, и я прикидывала, не стоит ли немного снизить темп или даже слегка передохнуть. Неожиданно Анна запнулась о сухую ветку и вознамерилась упасть, нелепо взмахнув руками. Но я успела приблизиться вплотную, помешать падению и схватить молодую женщину за плечи. «Спасибо», — пропыхтела она. «Что-то занятия спортом пока никак не влияют на мою координацию». «Не торопись, всему свое время. И кроме того, ты под ноги не забывай смотреть. Видишь же, ветка сухая впереди валяется. Значит, ноги поднимай повыше». Мне и показалось, что я подняла ногу на достаточную высоту, чтобы переступить ветку. Впрочем, со мной такое частенько случается. — Да, наверное, но это тоже пройдет, если регулярно заниматься спортом. Еще хорошо улучшает координацию танцы как говорят. — Может быть, со временем и займусь, — задумчиво кивнула Анна. — Что такое? Ты что-то заметила? — насторожилась я. — Пока ничего особенного. Но знаешь, на что я внезапно обратила внимание? На что? Окрестности слишком ухоженные для леса, разве нет? Мы столько уже идем, и ни одного поваленного ствола. И ни одной сухой ветки на дереве или на земле. Кроме той, о которой ты запнулась. Да, и, судя по всему, она не так давно обломилась. Владельцы частной клиники большое внимание уделяет уходу за окружающей территорией. Выделяют на это немалые средства. Значит, и лес вокруг поместья приводят в порядок время от времени. И в этом нет ничего удивительного. Да они здесь разве что дорожки не проложили. Я пожала плечами. Наверное, все же нет ничего такого. Гости могут пожелать прогуляться по лесу. И никому не нужны неприятности, ушибы или прочие травмы, полученные по причине плохой проходимости. Плюс смотрится так все гораздо цивильней. «Разве тебя здесь совсем ничего не настораживает?» «Нет, не слишком. Осторожность в нашей ситуации, конечно, необходима, но не забывай, что, находясь постоянно на стороже, недолго и в паранойе ударится «То есть ты полагаешь, что тут не знают о колодце? Или все-таки знают?» «Анна, знают что?» «О его существовании?» «Вполне возможно». «О сюрпризе, содержащемся где-то внутри стены?» Это очень маловероятно. Почему? Хотя бы потому, что в таком случае мы ничего не найдем. оклада давно и след простыл. Но я проверяла. Клинику приобрел обычный новый русский. И он никак не связан с историей твоей семьи. Так что здесь все в порядке. Проверяла, правда? Разумеется. Как только местоположение поместья узнала, полковника Петрова попросила справки навести. И каковы результаты? Как зовут владельца клиники? Что за человек? Откуда? Зотов Павел Ефимович. Происхождение обычное. Самое, что ни на есть, пролетарское. С Калужской областью никак не связан. Разбогател в 90-е на торговле нефтью, как и многие в то время. Клинику, открытую в бывшем поместье, рассматривает как выгодное вложение с хорошей перспективой. Что логично. Теперь люди все больше склонны следить за своим здоровьем и внешностью. И проблемы с зачатием, как ни обидно, нынче у каждой пятой супружеской пары. То есть для него это только лишь способ заработать деньги? Разумеется. И продолжать зарабатывать, единожды вложившись. Ладно, если так. Разговаривая, мы продолжали двигаться в северном направлении от поместья. Неожиданно лес закончился небольшой аккуратной полянкой, на которой стоял невысокий колодец. Его стенки были выложены из дикого камня. Каждый камень был тщательно подогнан к другому и скреплен, судя по всему, очень качественным раствором. По крайней мере, стенки образовывали аккуратный правильный круг и, похоже, уже простояли сто лет с лишним. «О, это мы удачненько прогулялись!» «Замечательно! Женя, скажи, что это он!» нервно прошептала Анна. «Неужели тот самый колодец нашелся?» «Ты же не думаешь, что их тут по лесу, как грибов, понаделали?» хихикнула я. «Конечно же, это он». Мы бегло осмотрели стену снаружи. Прошлись по кругу. «Старинное!» протянула Анна. «Конечно, так и должно быть». «Но тут ничего нет, ни одного намека. Ничего, что говорило бы о ценностях». «Потому что искать нужно внутри», — терпеливо пояснила я, смахивая мох, наросший кое-где на камнях. «Тогда что ты ищешь прямо сейчас?» Намек на то, что перед нами тот самый колодец, разумеется. В ту пору водопроводов еще не было, а за долгие годы местность могла измениться буквально как угодно, и Дмитрий Острожский не мог сильно рисковать. Должен был подстраховаться, чтобы путаницы не возникло. Говоря эти слова... Я почувствовала, как пальцы нащупали какой-то узор. «Погоди, здесь что-то есть. Высечено прямо на камне». Анна присоединилась ко мне, и через некоторое время мы полностью расчистили коронку, вырезанную прямо на камне. «Часть герба Острожских!» «Без сомнения», — подтвердила я. Я расчистила еще один камень, и мы увидели Острогу над перевернутой половинкой кольца. Это просто знаки для потомков? Чтобы не сомневались, что идут в правильном направлении? Или она куда-то указывает? Камень почти у самой земли. а Острога вырезана стрелкой вверх. Это может быть намек на внутреннюю часть стены колодца. Хотя где искать мы с тобой и так уже знаем. Я говорила и ощупывала стены колодца, проверяя их на крепость. А потом, уверившись в их надежности, вцепилась в край руками и свесилась вниз пытаясь осмотреть внутреннюю поверхность женя суетилась анна ты там поосторожней пожалуйста может стоит тебя за ноги придержать не переживай голос мой звучал гулко отражаясь от стен колодца все хорошо я справлюсь тем более что смотреть сейчас уже более нечего и что там жень вместо ответа я вернулась в исходное положение и еще раз ощупала стенки колодца Потом нашла большое металлическое ушко, с помощью которого раньше, наверное, здесь крепилась веревка с ведром. Сейчас, судя по всему, колодцем пользуются редко. — Да как же воду отсюда брать? Нет, Жень, им совсем не пользуются. Тот, кто пьет воду из этого источника, наверное, приходит и с ведром, и с веревкой. Вода далеко, но чистая. Нет ни веток, ни листьев, насколько я могу судить. А колодец в лесу находится, и крышкой не накрыт. Значит, кто-то следит за его сохранностью. И, может, не часто, но все же бывает здесь. И нам с этого чего? Вода не застоялась, и уровень высоко не поднялся. Для нас это хорошо. А вот что ходит сюда кто-то... Я на несколько секунд замолчала. Знаешь что, Анна, давай-ка знаки, нами очищенные, снова землей присыплем, затрем. От греха подальше. Любитель водички может случайно их увидеть. Разговоров потом не оберешься. Кроме того, не стоит и о конкурентах забывать. Им тоже знать не обязательно, что мы заинтересовались этим колодцем и что к тому предпосылки явные имеются. И что там внутри, Женечка? Ты что-то смогла рассмотреть? Мы дружно привели все в первоначальный вид. Давай по дороге обратно расскажу. Наше долгое отсутствие не должно никому бросаться в глаза а до поместья путь не близкий. Хорошо. И что ты там видела?» В нетерпении Анна слегка подпрыгивала, словно не шла недавно буквально через силу. Да ничего особенного. Вода далеко, стены каменные. Насколько могу судить, в самый низ уходят. Все стены, что ниже уровня земли, сильно поросли мхом. Поэтому рассмотреть ничего толком не представляется возможным, особенно без хорошего фонарика и вниз головой. И что же тогда делать?» «Сегодня уже поздно, а завтра с утра поедем в Калугу за необходимым оборудованием». «Я даже представить не могу, что именно нам может понадобиться». «Для начала мощный фонарик, желательно с креплением на голове, чтобы руки свободны были. Потом крепкие веревки, кошки и различные крепления наподобие альпинистских карабинов». «Кошки?» «Крюки такие специальные» то кольцо которое в стенку колодца вмонтировано проржавело и шатается оно недостаточно надежно еще я бы прихватила саперную лопатку чтобы мох со стенок очищать и еще что нибудь крепкое наподобие фомки зачем никогда не знаешь что пригодится нам ведь не придется сейф взламывать надеюсь нет если механизм не заржавел что возможно ведь времени прошло много а вода близко Кроме того, в то время сейфы с цифровыми замками были новинкой. Если хочешь, новаторской идеей. И у них могли выявляться недочеты или заводской брак. Так что мы можем лишь примерно предполагать, как он сейчас сработает. Понимаю. Значит, ты хочешь подстраховаться. Именно. А если ты желаешь значительно ускорить процесс поисков, я советую приобрести хороший металлоискатель. Качественный и надежный. С ним мы сейф буквально за несколько минут отыщем, и останется его только вскрыть. — Тогда нужно еще сумку захватить, крепкую, холщёвую Ты еще чемодан в лес притащи, на колесиках, — фыркнула я. — А что тогда с собой брать? Корзинку, что ли? Вроде как мы за грибами ходили. — Думаю, не стоит настолько привлекать к себе внимание и с сумками туда-сюда бегать. — А как же тогда быть? — Лес, он ведь большой? И войти в него не только со стороны поместья можно, но и с трассы. Вот мы и поищем завтра удобное местечко. Подъедем туда прямо на машине, все приобретенные спецсредства выгрузим, сам автомобиль по возможности замаскируем и пойдем себе спокойно клады добывать. А в клинике тем временем пусть думает, что мы в Калуге развлекаемся. «Женя, ты просто гениально все придумала. А как мыслишь, сколько времени провозиться придется?» Понятия не имею. Как повезет. Будем надеяться, что недолго. Да, удача нам без сомнения улыбается. Значит, и дальше она будет с нами.